Встречаются два приятеля. Слышь, Сколько у меня денег просит, я даже не знаю, стоит ему давать не стоит. Обязательно дай. Почему это обязательно? А то он у меня попросит. <сорщик> на рынке по мясному отделу ходит бабулька. <сорщик> так, так, так, так, так, а это что у вас тут? <сорщик> Ноги на <нахладят>? холодец? <сорщик> ага. ага. Почем? Пятьдесят! <сорщик> а без носков? А? <сорщик> Слушай, а зачем ты такой дорогой сервис купил, а? Ну, это особо жена не доверяла мне мыть посуду. Крутой бизнесмен заказывает себе коттедж. Мне нужно, чтобы он, дом, он, он, чтобы круглый был. Весь, Он Как круглый. Ну, круглый, весь круглый. Ну а как же пол, потолок, мебель. Ты братишка, это... ты не понял, Соля, я тебе ясно сказал, он должен быть вообще круглым. Вот, вообще ну, ну, ну, вы, ну вы хоть можете сказать, зачем? Дай! Теся, блин, говорит, типа, может у вас и для меня уголок найдется. Фикуске. в эфире программа по вашим заявкам пишет нам иван сидоров что же ты пишет самый вам так я военнослужастей срочной службы на старшина ненавидит киркорова так это понятно Сказал что если еще раз его услышат, то застрелится. про передать песню Киркорова, Единственная моя, Зайка моя и контрольную Ой, мама, ссык и <реклама>